Бренди и ее бойцы, а также парочка других легионеров, которым, казалось, просто нечего было делать, выдвинулись на пару километров в пустыню. Лжец смотрел во все глаза на экзотическую местность вокруг себя, так как это была лишь третья для него планета. Да, и на Муссине после инцидента с генералом Блицкаригом он провел практически все время в лагере увидев разве что космопорт. Конечно, Зенобия наверняка отличалась от городских районов Телуна, где он вырос. Но он знал, что и на его родной планете были и пустыни, и горы. Но здесь все было по-другому. Он вступил в легион, чтобы посмотреть мир, и вот он, у него под ногами. Видела бы его сейчас мама... Наконец Бренди остановилась и огляделась вокруг. Так, ребятки, здесь и остановимся, строим полосу препятствий. Маленький отряд с удовольствием подчинился. Прогулка была короткой, по ровной местности, но при полной выкладке, как приказала Бренди, и поэтому было немножко неприятно. Посмотрев вокруг, лжец в недоумении начал гадать. Почему же они остановились здесь? Пустыня как пустыня, очередной, богом забытый кусок местности, каких они прошли уже немало, и ни одного препятствия, как в лагере начальной подготовки. И еще более удивился лжец, когда в небольшом отдалении он заметил немалую часть роты Омега, следующую за отрядом Бренди. Неужели... Они все прослышали про его рекорд на полосе препятствий на Мусине. Они были здесь, чтобы посмотреть, как он хорош, или чтобы поставить его на место. Даже капитан бежал вместе со всеми. Слова о необычности прохождения полосы препятствий стали превращаться в его голове в очень страшные картины. Лжец еще раз оглядел в пустыню, внезапно понимая, что рота Омега создала полосу препятствий только из естественных препятствий, которые можно встретить на Зенобии. Но если подумать, то в этом была своя логика. опираться на Зенобии и условия должны быть соответствующими. Его мысли были прерваны громовым голосом Бренди: «Так, ребята...» «Слушайте все сюда!» Она приостановилась, чтобы убедиться, что ее все слушают. «У нас в отряде новичок, который никогда раньше не проходил с нами полосу препятствий. Сейчас мы все ему покажем, что это лучший способ прохождения, используемый где-либо в легионе вообще». Лжец не был уверен, что это так. Но, чтобы не выделяться, похлопал за компанию. Лагерь начальной подготовки научил его, что даже если что-то непонятно, энтузиазм лишним не будет. Не хотелось привлекать особенно внимание сержантов и офицеров лишними расспросами. Бренди подмигнула ему. «Как вы, должно быть, знаете...» Лжец установил рекорд полосы препятствий в лагере начальной подготовки. Это хорошо. На достался отличный боец. «Такой, как Рвач!» — раздался голос из задней шеренги, но Бренди пропустила слова мимо ушей. «Но теперь мы в полевых условиях. А значит, нужно, чтобы вся рота прошла полосу хорошо», — сказала она. — Все до одного, а не пара-тройка быстрых парней. — В точку, сержант! — раздался другой голос сзади, хотя, может быть, это был тот же самый человек. Лжец начал подумывать, а не снизит ли скорость. Нет, эти парни не представляли для него угрозы, но зачем же было выделяться из принятых в роте норм? Но он задался вопросом, а что же его ожидает? — Тогда вот вам взводная, — гаркнула Бренди. Лжаец, ты и трио Гамбальтов здесь самые быстрые. Ваша задача будет вырваться вперед, разведать препятствия и придумать, как рота будет их проходить. Если не справитесь, возвращайтесь и присоединяйтесь к общей группе. — Есть, сержант! — откликнулся один из гамбольтов. Рук, кажется, как запомнил лжец. — Как насчет артиллерийской подготовки? Вы хотите, чтобы мы взяли это на себя? Или какая-нибудь другая связка будет зачищать территорию? — С этим справятся Махатма и Каменюка, — ответила Бренди. Ладно, приступайте. Мазимут в 200 метров на запад. Потом на северо-запад. Начинаете по моей команде. Пошли! Гамбольды посмотрели на лжеца, и все вчетвером ударили лапами. — А теперь бежим! — прокричал Дьюкс, и они рванули в пустыню. За ними раздался рев, и весь отряд Бренди, как и большинство зрителей, побежали за ними вслед. Наконец лжец начал понимать, что же такое на самом деле рота Омега. Он улыбнулся и припустил еще быстрее счастливый от причастности к такой замечательной команде.